Стражники, привезшие Агейку, уже спешились, приторочили лошадей и стояли теперь поодаль, на почтительном, заметил Агейка расстоянии, дабы не мешать нилочу Но едва отвернулся он, как ратники тотчас же подхватили Агейку под руки и, хотя он не сопротивлялся и не упирался, потащили по ступеням вверх. Слева, в трапезной, мимо коей поспешно провели дружинники Агейку, услыхал он нестройное хмельное пение, выкрики, брань и даже лихой посвист. Меж прикрытыми дверьми успел разглядеть он развалившихся на скамьях кметей, ломящиеся от яст столы, шныряющих между ними слуг. Потом полутемными переходами повели его Мимо каких-то лестниц, мимо взъерошенных вязанок пакли, мимо вороха досок, коробий с гвоздями. В одном из переходов повстречались им двое к и ведущих под руки какого-то перепуганного мужика. — Ну что, Митрох, вашего подлаза уже потрясли? — спросил один из Агеевых стражей. — Сызнова к столу идете? — Потрясли... «Еще как потрясли!» — отвечали охотно встречные гридни. «Сейчас только отведем его куда следует, а потом сызнуло к столу. Ну пошли, пошли, что ли? Чего встал?» Сия странная встреча еще пуще встревожила гейку что, что значит «отведем»? Что значит «куда следует»? Неужели и со мной...» Так будут обращаться. Неужели и меня после всех сих дел не отпустят в освояси? Неужели и меня, но Агейка не успел закончить мысль, потому что в этот миг его стражник вдруг остановился и, переложив свечу из одной руки в другую, постучал в возникшую перед ними дверь. ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА — Ну вот, видишь, братец, все далеко не так, как ты вдруг себе вообразил. Слышит шимяка тихий голос Ивана Андреевича и, не поднимая глаз, берет со стола уже наполовину опорожненную кружку с медом и подносит к устам. Вот уже двух соглядатаев допросили мы, и оба в один голос толкуют одно и то же. — Не хочет народ Василия. Не хочет татарского прихвостня. Не хочет платить окуп. Не хочет собственным горбом искупать княжьи грехи. А уж касательно того, что Василий вознамерился московским стол сыроядцем наступить москали и вовсе слушать не желают. Бунт, бунт будет в Москве, ежели мы вдруг... Отступимся. И как только дела к пойдут, Перережет чернь и Василия, и бояр, И татарских заступников его. И тогда... Уж не ведаю, что тогда будет. Содом и Гамора. Вавилонское столпотворение. И придется нам с суда приходить, И придется с кровушку русскую проливать. Но токма намного больше тогда ее прольется, Митрий. Реки крови потекут, а не ручьи, как ныне. И во всем этом будут повинны церковники, провидцы твои, коим я ни на малую талику не верю. Отхлебнув еще раз из кружки, Шемяков взглянул на умолкнувшего брата. — Да, согласен я с ним. Согласен. Так все и будет, конечно, даже, возможно, и хуже, потому как в таком случае не я сюда с братом Иваном приду, а Иван с кем-нибудь, с Борисом Александровичем, например, ибо после отступничества моего меня уж никто всерьез на Руси воспринимать не будет. И тогда прощайте все мои замыслы. Все мои мечты. И тогда уж никто, милую мою Русь, На правильный путь не выведет. И пропадет она в скорости, Заблудится окислепец в ночи. Ох, монах, монах! Все мои мысли ты перепутал, Все дела остановил, Но не смогу, Не смогу их далее продолжать. Пока, месть, не уверюсь в том, что я все-таки прав. Поднеся кружку к устам и, хлебнувший еще раз духовитого меда, Шемяка спросил тихо, почти что шепотом. «Ну, — Но ответь, Иван, ответь мне непонятливому! Как могло такое случиться, что монах и юродивый Друг дружку не видя ни разу, Могли мне об одном и том же сказать. Ведь это же, брат, сверхъестества, Сверх понимания нашего, А потому, значит, от Бога. А Богу, брат, я не могу не подчиниться. Ох, Митя, Митя, Ох, чистая ты душа! Затряс головой Иван Андреевич и развел руками. «Ох, и доверчив же ты! Тебе сказали, ты и поверил, а того не можешь допустить, что сие заговор». «Обыкновенный заговор московских церковников супротив тебя, потому как ты им враг, потому как ты их, ежели придешь на великий стол, вряд ли пожалуешь» и наверняка поставишь на митрополию своего человека. И им, как бы они тому ни противились, придется-таки уходить с насиженных теплых мест. Вот где, я думаю, собака зарыта. Вот где ответ на твои вопросы. Они, может, издавна обо всем договорились, слово в слово обсудили, что тебе говорить. Они, может, и монаха Мне в сергиевые обители нароком подсунули, дабы он, когда пред твои светлые очи предстанет, все, что им надобно, сказал. Ведь подумай, Митя, подумай, ежели б я монаха к тебе не привел, не возникло б в твоей душе сомнений, и уже давно бы мы сделали то, что хотели, ведь так же, так же? У Шемяки даже дыхание перехватило от слов брательника. Да, именно так. Все с монаха и началось. С него. А не будь монаха, не было бы и сомнений во мне. Но неужели возможно, чтобы они сговорились? Мало я в это верю, мало. Но и все ж таки надо проверить. «Убедиться воочию!» Резкий стук в дверь заставил Шемяку вздрогнуть. Брат Иван поднялся со скамьи и степенно шагнул к порогу. «А, давайте, давайте его сюда!» — произнес вальяжно. «Мы его давно поджидаем. Проходи-ка, мил человек. Как бишь тебя зовут?» «Агей я!» — раздалось едва слышно в покое. Прищурив глаза, Шемяка неторопко с головы до ног рассматривал приведенного шпыня, почти лысый, с огромной проплешиной во весь череп, с морщинистым изможденным лицом, с глядящими из-под лобья глазами, зажавший в руках собачью шапку, недвижно стоял он перед ними, как будто остолбенев от страха. На распахнутом тулупе его рассмотрел Шемяка, еще не успевший растаять хлопья снега. Ну что, а гей, подошел к нему брат Иван и по-свойски похлопал по плечу. Расскажи-ка нам, дорогой, что там в народе табают обо всех наших делах? Стоявший недвижно мужик раскрыл было рот, но только как вынутая из воды рыба Глотнул воздуха и не произнес ни слова. «Да что ты боишься?» «Что боишься?» — обхаживал его брат Иван. «Мы ж тебе не вороги какие-нибудь. Мы же твои князья. А своих князей не пристало бояться. Накось вот, выпей мёду из княжеских погребов. Может, робость-то и пройдет».